Seven King. Почти как Бьюик. Роман перевод с английского Вебера. Москва АСТ. АСТ Москва 2007. Посвящается Сурендре и Гитти Патель. Теперь Сенди. В тот год после смерти Керта Уилкокса его сын частенько приходил к нам.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 Вот и всё. Взрослые зачастую не способны на такие скорые решения. Нэт принял своё, когда по закону ещё не мог купить спиртное или раз уж такой пошёл разговор, пачку сигарет. Я думаю, отец гордился бы им. Более того, не думаю, знаю. Судя по времени, что пареньок проводил с нами, он не мог не увидеть некоего объекта, который стоял в гараже Б.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 Желание гнать их пинками до самого Роксбурга не убывает. В конце жаркого июльского дня 2001 года Кертис остановил один из больших 18-колесников, этих сухопутных дредноутов, водитель которого покинул четырехполосную автостраду в надежде на обед в семейном кафе. Не хотелось ему в очередной раз травить организм в Бургер Кинг или Тако Белл. Кертс припарковался на заброшенной автозаправочной станции Дженни на пересечении шоссе 32 и Гумбольт-Роуд, другими словами, в том самом месте, где много лет назад и появился в нашей части вселенной этот чертов Бьюик-Роудмастер. Бьюик-Роудмастер, первая двухдверная с открытым верхом модель с таким названием, появилась в 1949 году и сразу привлекла внимание запоминающимся внешним видом, Характерная особенность — зубастая радиаторная решетка от крыла до крыла. Модификации под этим названием продолжают выпускаться и ныне. Вы можете назвать сие совпадением, но я коп, и в совпадение не верю, только в цепочки событий, которые удлиняются, утончаются, пока несчастье или человеческая злоба не рвет их. Отец Недо поехал за этим трейлером, потому что с колеса сорвало протектор. Когда трейлер проезжал мимо, я это увидел, что он крутится на одном из задних колёс, словно большой чёрный обруч. Многие владельцы большегрузных грузовиков используют резину с восстановленным протектором. Уж приходится слишком дорого дизельное топливо, вот иногда протектор и срывает. Куски его частенько лежат на автострадах, на обочинах у разделительного ограждения.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 угодить в канаву в дерево, а то и слетиться на насыпи в Редфорд-стрим. На отрезке почти в 6 миль шиссе проложен аккурат по берегу реки. Керт включил маячки, и водитель, как послушный мальчик, свернул на обочину. Керт пристроился ему в затылок, первым делом связался с диспетчером, доложил о причине остановки и дождался ответа, ширли. Потом вылез из патрульной машины и направился к грузовику.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 в цепи событий, которые привели его сыны в патрульный взвод Д, и он стал одним из нас. А замкнул цепочку, как я и говорил, Бредли Роуч, наклонившийся, чтобы достать банку пива из упаковки на полу у пассажирского сиденья, его старого Бьюика Регал, не тот Бьюик, о котором пойдёт речь дальше, но тоже Бьюик всё. Так забавно, знаете ли, когда речь идёт о несчастьях и любовных делах, вещи выстраиваются как планеты в астрологическом гороскопе. Меньше чем через минуту Нет Уилкокс и его две сестры остались без отца, а Мишель Уилкокс без мужа. Вскоре после похорон сын Керта начал захаживать в расположение патрульного взвода Д. Той осенью я работал с 3 дня до 11 вечера, скорее контролировал, как идут дела, такая у меня теперь была работа, и приезжая, первым делом видел парня. Нравилось мне это или нет,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 Он рассказывал о последних глупых выходках сестёр, смеялся, но несмотря на смех, чувствовалось, что он их очень любит. Иногда я сразу входил в здание через дверь чёрного входа и спрашивал Ширли, как идут дела. Служба охраны правопорядка на дорогах Западной Пельшивании без Ширли Постернак развалилась бы как карточный домик. И заверяю вас, это не пустые слова. Зимой нет обретался на стоянке, где патрульные оставляли свои автомобили, убирал снег. За уборку нашей стоянки деньги получают братья Дадгеры из местных. Но взвод де базируется в стране Амишей у подножья низких холмов, и частенько случается, что ветер наметает сугробы сразу после отъезда снегоуборочной техники. Амиши консервативная секта минонитов, Названа по имени основателя Якоба Аммана. Основана в Швейцарии в 1690 году. В 1714 году члены секты переселились на территорию современного штата Пенсильвания. Сейчас проживают во многих других штатах, в частности, в Айове, Мичигане, Небраске. Живут в сельских общинах. Буквальное толкование Библии запрещает им пользоваться электричеством, автомобилями и так далее. А Миша носит бороду. Безусов, старомодную одежду с крючками вместо пуговиц, пользуются плугом в земледелии, строго соблюдают день отдыха и невение.